Глава шестнадцатая. Тверские волки. «Есть кто дома?» Девушка неожиданно принялась стучать по двери, из-под которой пробивалась полоска невероятного желтого свечения, как будто бы керосиновая лампа, свеча или лучина. «Это ведь дом пятнадцать по улице Ткача? У нас доставка по этому адресу!» Старый проверенный способ усмехнулся я. Сейчас незнакомец ли обрадуется свалившейся ему на голову халяве или пошлет нас ко всем чертям. В любом случае он как-то себя проявит. Но за дверью царила тишина, только что-то едва слышно потрескивало. Потянуло дымком, кажется, паленой проводкой или чем-то вроде этого. И тут я понял, что пульсирующая полоска света между дверью и полом это не свеча лучина. Это разгорающийся пожар. Проклятие! «Кажется, тут все же что-то не так, а моя дубинка готова только наполовину». Акика жестом приказала мне отойти в сторону, призвала свой образ сиите и одним резким ударом выбила дверь, тут же отпрыгнув в сторону и выставив прямо перед собой веер. Понятно, чтобы уйти или прикрыться от возможных атак. Вот только ничего не произошло. Никто не выстрелил, не напал на нас, не выскочил с криком. А вот жаром слегка пахнуло. Девушка заглянула в дверной проем и сразу же отпрянула обратно, добавив что-то по-японски. Судя по интонации, явно ругательное. «Посмотри», — она выдохнула, отступая в сторону. Я шагнул поближе, всматриваясь в освещенный танцующими языками пламени пол. На нем, скрючившись, лежал человек. Огонь искажал его черты, поэтому я включил фонарик на телефоне, посветил на лицо незнакомца и сразу же вздрогнул. Это был мужчина средних лет с аккуратной рыжей бородой, одетый слишком легко для такой погоды и неотапливаемого заброшенного барака. Но поразило меня не это, а то, как именно он выглядел. Его лицо выражало мучительный ужас и страдание, оно было красным и блестело от пота. А еще на его открытой шее явно выделялись распухшие лимфатические узлы, кожа на других частях тела, что не были скрыты одеждой темнело от синеватых пятен. Человек был мертв, а убила его... Минутная чума. Глухо проговорила Акика, и, наконец, преобразованная до конца дубинка выпала у меня из рук. Бейтикс убил его одним из приемов из арсенала чумных докторов. «Излюбленный прием Бейтикса — десятиминутный барелиоз», — сказал я, вспоминая рассказ Иванова. Вполне возможно, что и он тоже использовался. Взгляд Акика скользил по комнате. Я сначала не понял, почему девушка согласилась сразу на два объяснения, но потом припомнил еще одну деталь из рассказа Артемия Викторовича. По его словам, Бейтикс любил парализовать свою жертву, чтобы потом умертвить собственными руками. Именно для этого он и использовал идущий в комплекте с баррелиозом паралич. А вот после, да, оружие или болезнь, что доведут дело до конца, могут быть уже любыми. Но кто этот человек? И почему Бейтикс его убрал? Ведь вряд ли это случайность. Чумной доктор, ускоренная болезнь, пожар, который явно должен был замести следы. На нем нет маски. Я даже не сразу узнал свой голос, так сухо он звучал. Кажется, одно убийство на земле повлияло на меня сильнее, чем сразу несколько в том мире. Думаешь, Бейтикс убил обычного человека? Или снял с него маску после смерти? возразила Акика. Я кивнул, принимая эту версию. «Действительно, после смерти маски легко могут сменить хозяина, и в этом мне уже удалось убедиться в мой первый рейд на ту сторону». «Нам пора». Акика мягко, но очень крепко взяла меня за ладонь и потянула в сторону выхода. Сначала я хотел было отдернуть ее руку, не хотелось чувствовать никого рядом, Но потом мозги все же включились, и я понял, что нам действительно нужно уходить, если мы не хотим разделить участь рыжебородова Пламя окружило его уже со всех сторон и теперь приближалось к нам, угрожая в любой момент отрезать от двери. Больше не раздумывая ни секунды, я бросился вслед за Акика к выходу из страшного барака. И когда мы с ней добежали до нашей машины, огонь уже перекинулся на внешние стены здания, а неподалеку подозрительно быстро завыла сирена. «Показывай, как нам отсюда выбраться!» — крикнула Акика, заводя двигатель. «Туда!» — указал я. «Едем прямо, дальше увидишь!» Девушка вдавила педаль в пол, Киа взревел, и в следующую секунду мы сорвались с места, собирая все кочки и колдобины на заледеневшей дороге. Подвески, скорее всего, конец, но сейчас это было последним, что нас должно волновать. Лишь спустя пару минут безумной гонки по разбитой грунтовке Акика припарковала машину к краю освещенной асфальтированной улицы и посмотрела на меня. В ее глазах горела неприкрытая тревога. «Дела». Только и смог, что протянул я. «А ты молодец», — неожиданно сказала девушка. «Многие на твоем месте теряются, а ты сначала нашел оружие, потом хотел броситься к тому человеку, но увидел, что с ним, и смог себя остановить». Хорошие мозги и хорошая воля. Я рада, что доверилась именно тебе. После этого мы расстались, но у меня еще несколько минут на лице гуляла глупая улыбка. На следующий день Акика не пришла на тренировку, прислав мне сообщение, что отпросилась у Иванова. Официальной причиной было расследование дела с икигами но на самом деле она с самого раннего утра следила за Бейтиксом. Вчера мы с ней оказались под таким мощным впечатлением, что не решились обсуждать произошедшее. Она добросила меня до дома и единственное, о чем попросила, пока никому не рассказывать о том, что мы увидели, а потом, как ни в чем не бывало, молча уехала прочь. Я же всю ночь не мог уснуть, прогоняя и навязчивое видение, вспыхивающий труп человека, обезображенного чумой. Лишь часам к пяти мне удалось провалиться в беспокойный сон а вскоре уже нужно было вставать, чтобы не опоздать в театр. Впервые за все время своей бытности маской я не выспался и пришел на тренировку разбитым. И ведь, как назло, именно сегодня вечером мы отправлялись в рейд. Опасно вдвойне, потому что, кроме худхенов, нам теперь угрожали и неведомые сикигами. Иванов, видимо мое состояние, поинтересовался, в чем дело, но я отделался сказкой про бессонную ночь в компании с другом, у которого возникли проблемы. Если Артемий Викторович и не поверил в это, то не подал виду, посчитав, что я просто стесняюсь озвучить правду. И еще он явно не считал эту правду опасной. Подумаешь, молодой актер не выспался. Дело же наверняка не в друге, а скорее в подруге. Стресс, вызванный первым неудачным рейдом, лучше всего нивелировать страстной ночью в объятиях какой-нибудь красавицы. Эх, если бы это было правдой. А так, меня продолжало трясти от осознания истории, в которую я, похоже, вляпался. А ведь я еще хотел просить Гангадзе, чтобы его приятель Бейтикс не трогал Лариску. Но теперь я и сам, похоже, не совсем в безопасности. Уже под конец, увидев, как я мучаюсь, режиссер отпустил меня на пару часов, настоятельно попросив в будущем следить за своим состоянием и не перегибать палку. «Может, тебе не стоит сегодня идти с нами в рейд?» Предложил он, но по плохо скрываемой задумчивости я понял, что режиссер еще даже не представляет, кем и как меня заменить. Да и нет у него вариантов. Придется или отменять рейд, или вести группу в усеченном составе. И если из-за этого на той стороне кто-то погибнет, я себе этого не прощу. Все эти мысли яростно крутились у меня в голове, а Иванов тем временем продолжал. Поможешь Глафире Степановне следить за порталом, если вдруг повторится ситуация с блокировкой? Нас и так мало. Я почувствовал, что краснею, но почему-то меня это сейчас совершенно не волновало. Простите меня, Артемий Викторович. Я приведу себя в порядок к началу спектакля, обещаю. И подобного больше не повторится. Иванов, нахмурившись, кивнул, но я заметил на его лице облегчение. Все-таки и вправду он на меня рассчитывает. Именно на меня, как на важную часть команды, и это приятно. Действительно, хотя бы до конца рейда надо забыть о Этиксе и связанных с ним тайнах. Вот доведу дело до конца, и можно будет снова ко всему этому вернуться. И вполне вероятно, даже не одному. Может быть, зря Масакека секретнее, чем и стоит посвятить в детали хотя бы того же Иванова? Учитывая, что творит чумной доктор, подмога нам не помешает. Так и не додумав до конца эту мысль, я вышел из театра, поднял лицо вверх, навстречу мелкой снежной пыли. И тут, стоило мне расслабиться, завибрировал телефон. Пришлось доставать, смотреть, а потом ругаться. Кажется, мои планы и адрес назначения для вызванного такси придется подкорректировать. На телефон пришло еще одно сообщение от Акика, и на этот раз неутомимая японка потребовала, чтобы я скорее мчался к зданию ФСБ. Вот какого сатира? Почему именно сегодня именно сейчас? Или, может, вот она, возможность закрыть гештальт? Не отложить наше расследование, а довести дело до конца и вечером отправиться в рейд уже со спокойной душой. А заодно с уверенностью, что никто не устроит нам подлости и не ударит в спину. «Бегом, бегом, бегом!» Вместо приветствия встретила меня Акика, когда я, едва выйдя из такси, прыгнул в поджидающий меня Киа с заведенным двигателем. «Вовремя ты! А то я уже собиралась тебя бросить. Бейтикс только что отъехал, но мы еще успеваем его догнать». С этими словами она бросила ревущую машину на дорогу, к счастью, никого не задев, но опять вызвав возмущенное бибиканье. «Вскоре мы нагнали вчерашний воронок и пристроились ему в хвост. Слишком открыто, на мой взгляд». «Что, сатир подери, происходит?» — спросил я, вцепившись в поручень, хотя был пристегнут. «Я всю ночь думал об этом чумном трупе, а сегодня еще, между прочим, рейд на ту сторону». «Не знаю». Покачала головой Акика, не отрывая взгляда от дороги и игнорируя всю вторую половину моего высказывания. «Но этот Бейтикс опять что-то замыслил, и мы должны выяснить, что именно!» «Не боишься, что нас уберут точно так же, как этого Рыжебородова?» Меня даже передернуло после собственных слов. «А ведь, оказывается, я уже давно об этом думаю. Просто боялся признаться в подобной опасности даже самому себе». Я бы не хотел корчиться от чумы, и чтобы потом от моего тела остался только обгорелый черный обрубок. Хотя последнее не так важно. Не поверишь, я тоже. После вчерашнего от прежней вежливой японки не осталось и следа. Она словно бы огрубела, превратившись в суровую оперативницу из следственного комитета. Но обратной дороги нет Труфальдина. Если мы прищучим его, это наш шанс спастись. Иначе не твой Иванов, никто кто-либо еще нас не спасут. Только если окажутся достаточно храбры, умрут вместе с нами. Я почувствовал, как внутри все похолодело. Я ведь до последнего держал этот вариант про запас. Мол, если что, позову мудрого и сильного товарища, и он нас спасет. А теперь, после слов Акика, я неожиданно лишился этого последнего якоря. Есть только я, мои друзья. Они тоже не смогут ничего сделать, разве что отомстить, раскрыв все тайны, если нас не станет. «Надо только им сказать. Они не поверят, но сделают». «Я оставила записку в общежитии», — сказала Акика, будто бы прочитав мои мысли. «И еще запланировала отложенные посты в соцсетях. Те, кто в теме масок, поймут, о чем идет речь». «Надеюсь, это не понадобится», — пробормотал я, радуясь про себя решению девушки. «Да, так будет лучше. Больше никому не придется рисковать собой». Баранок Бейтикса тем временем вырулил к зданию одного из крупных городских банков и остановился. Похоже, сегодня чумной доктор не собирался ездить по окраинам города, предпочтя вместо этого более спокойные места. Или нет? Бейтикс караулит банк, в это же время в городе шалят грабители. Неужели он решил поработать по своему основному профилю и взять их? Но почему он так уверен, что это будет именно сейчас и именно здесь? «От рыжебородого мертвеца!» Ответ появился в моей голове сам собой, и горло невольно подступила тошнота. Акика припарковала нашу машину в небольшом отдалении. Из седана чекистов тем временем вышел человек в сером, почему-то один, и направился в сторону отделения. «Я схожу за ним, а ты посиди в машине», — предложила девушка. «Нет уж, я покачал головой. Пойду я. Заодно хоть наличку сниму». Натужно пошутив напоследок, я выбрался наружу и, накинув капюшон, отправился следом за подчиненным Бейтикса. Похоже, действительно ничего еще не произошло. А может, и не произойдет? Кто сказал, что маски-чекисты прибыли сюда предотвращать ограбление? Всего лишь мои догадки. Но что-то внутри, какое-то десятое или одиннадцатое чувство подсказывало мне, что воронок Бейтикса здесь не случайно. Берет Шекспира, и вот куда я лезу? Осознание безрассудности нашего Сакика поступка накрыло меня, но упрямство и желание довести дело до конца подавило страх. Открыв тяжелую дверь, я погрузился в человеческий муравейник с туда-сюда девушками и парнями в белых рубашках с зелеными галстуками. Покрутил головой в поисках забывчивого. Не нашел его и сделал вид, что мне нужен банкомат. Подошел к освободившемуся зеленому ящику, достал из кармана карту, Внезапно в помещении раздался леденящий душу вой, и я от неожиданности чуть не выронил пластик. На секунду повисла тишина, затем кто-то вновь завыл, а потом закричали сразу в несколько десятков голосов, явно от страха. Сбитый с толку, я обернулся и увидел, что все люди в зале словно застыли, причем в тех позах, в которых каждого застали врасплох. «Вот старушка замерла у терминала с талонами», Рядом с ней стоит полноватая девушка в банковской униформе. Вот охранник в черной спецовке с нашивками Чопа весь напрягся перед несостоявшимся броском, а вот высокий парень в дорогом пальто закрылся такой же дорогой кожаной сумкой. Что трусы мальер происходит? От удивления я даже не стал сдерживать себя и сказал это вслух. И тут же увидел бегущих по залу людей в шапках с прорезями, как в боевике про девяностые. Их было пятеро. Они расталкивали замерших посетителей и работников отделения, кто-то упал, вскрикнув. После этого люди словно бы ожили, и трое бандитов, отделившись от группы, повалили на пол охранников Оказалось, что еще один вышел из-за перегородки, и одного с виду крепкого парня в банковской униформе. Оставшиеся бандиты, переругиваясь, остановились на мгновение у клиентских стоек, прыгнули, перескочив через перегородки, оттолкнули операционисток и принялись ломать шкафчики. Денег там, конечно, вряд ли было много, все-таки основная масса хранится не в общем зале, а в бронированных кассах. Но для наглых налетчиков, по всей видимости, это не стало препятствием. «Всем оставаться на местах!» — прорычал один из тех троих, кто обездвижил охрану. «Будете лежать мордами в пол! Сможете выжить и уйти отсюда невредимыми!» Повторять ему не пришлось. Все присутствующие, вне зависимости от возраста и комплекции, торопливо упали на не очень чистую плитку. Кроме меня. Я задержался всего на секунду, а затем, опомнившись, рванулся назад и ударился о банкомат. И тем самым привлек внимание странных бандитов, которые повернулись ко мне. Все разом. «Эй!» — крикнул один из грабителей. «Ты чего дергаешься?» Моя рука скользнула к поясу, чтобы схватить дубинку, рефлекс, выработанный за неделю тренировок и всего один поход на ту сторону. Вот только с собой у меня, конечно же, ничего не было. Зато секундного замешательства налетчиков хватило мне, чтобы убедиться. Банк действительно грабили маски. Только осколки на их лицах были не белые, как у большинства из нас, а черные. «Маска, я тебя знаю», — сказал тихонько, чтобы не услышали бандиты, и сердце бешено заколотилось. «Что?» — воскликнул один из налетчиков, добавив к этому слову еще одно крепкое и ругательное. В этот же самый момент фигуры людей в вязаных шапках с прорезями мигнули, и на пару секунд, ага, значит, целостность меньше десяти процентов, превратились в тела смутно знакомых животных. Вытянутые морды, характерные изгибы конечностей. «Волки! Разрази меня, Софокл!» Отделение банка грабили обладатели масок волков. «Откуда это? Где они такое взяли?» «Что-то опять африканское?»